Борис Васильевич Петров. Девчат. Хороши е, девчата, советные подруги, приветливые лица, огоньки весёлый глаз, лишь мы затянем песню, как все скворцы в огруди голосами своими поддерживают нас, лишь мы затянем песню. как все strconvцы вокруг их голосами своими поддерживают нас то поднимаясь го Девчата знакомятся с Тосей Ох и, и не долго не же добиралась не Тося не к месту новой своей работы Сначала её мчал поезд За окном вагона веером разворачивались пустые осенние поля мелькали сквозные рыжие перелески Подолгу маячили незнакомые города с дымными трубами заводов, а деревни и посёлки все выбегали и выбегали к железной дороге для того лишь, чтоб на миг покрасоваться перед Тосей, слёту прочертить оконное стекло и свалиться под откос. Впервые в жизни Тося заехала в такую даль, Изне привычки ей порой казалось, что вся родная страна выстроилась перед ней, а она в своём цельнометаллическом пружинистом вагоне несётся вдаль строя и принимает парад. Потом Тося зябла в лёгком пальтице на палубе беречного пароходика. Старательно шлёпали плицы, перелопачивая тяжёлую сентябрьскую воду. Встречный буксир тянул длиннющий плот, брёвину в нём. Хватило бы, чтобы васдвигнуть на голом месте целый город с сотнями жилых домов, школами, больницами, клубами и кинотеатрам, даже с двумя кинотеатрами, решила Тося. Заботьтесь о жителях нового города, в котором возможно когда-нибудь придётся жить и ей самой. Дикий лес, подступающий вплотную к реке, перемежался заливными лугами. Пёстрые крутобойкие холмогорки, словно сошедшие из плаката об успехах животноводства, лениво цедили воду из реки. Сплавщики зачищали берега от обсохших за лето брёвен, убирали в запанях неведомые Тосе сплоточные станки и боны, готовились к близкой зиме. Напоследок Тося сменила пароход на грузовик и тряслась в кузове орсовской полуторки по ухабистой дороге. Дремучий лес заманивал Тосю всё глубже и глубже в заповедную свою чещёбу. Забравшись на ящик с макаронами, Тося с молодым охотничьим азартом озиралась по сторонам, выслеживая притаившихся медведей. Юркая бочка с постным маслом неприкаянно каталась под днищу кузова и всё норовила грязным боком из подтишка припечатать Тосины чулки. Тося зорко охраняла единственные приличные свои чулки и ещё на дальних подступах к ним пинала бочку ногой. Один лишь разусик за всю дорогу она зазевалась на толстенный сосны с корнем, вывороченный буреломом, и её хидная бочка тотчас же подкатилась к беззащитным чулкам и сделала-таки своё подлое дело. И вот уже Тося в лесном посёлке, где ей предстояло жить и работать. Она еле поспевала за длинноногим комендантом, торжественно шествующим по улице с одеялом и простынями под мышкой. В унизированной одежде молодцеватого коменданта объединились несколько родов войск. На нём были кавалерийские бриджи, морской китель и фуражка с голубым лётным околышем. Стараясь не отстать от коменданта, Тося на ходу разглядывала посёлок. Когда-то здесь шумел вековой лес, Но воздвигая дома, все деревья, как водится, опрометчево вырубили, и теперь лишь кое-где рядом с невхватными, полусгнившими пнями торчали ограждённые штакетником хлипкие, почти безнадёжные прутики, посаженные местными школьниками в последнюю кампанию по озеленению и благоустройству посёлка. И строгий начальник Лесопункт, с которым только что беседовала Тося, и комендант, пожиравлином вышагивающий впереди неё, и редкие лесорубы, попадающиеся Тосе на улице, все они точно заранее сговорились между собой, довольно удачно делали вид, будто и не подозревают даже, что живут у чёрта на куличках. Они вели себя так, словно посёлок их находился где-нибудь в центральной, легкодоступной для новых рабочих области. а не затерялся в северной лесной глухомани под самым пунктиром полярного круга. Вот артисты удивилась Тося и потёрла бок, где ныла какая-то молодая косточка, ушибленная в трясущем грузовике. Забивая все звуки вокруг, пронзительно визжала циркулярная пила на шпалорезке. Тосе казалось, что пиля больно. Она кричит, надрывается, жалуясь на свою судьбу, а люди впрегли Нетерпимую её боль в приводной ремень назвали самоуправство, своей работой дали пиле план и заставляют её освобождать шпалы, притаившиеся в брёвнах от горбылей и лишних досок. Тося пожалела несчастную пилу и припустила закомендантом. На складе у излучины реки разгружали состав в брёвн, привезённых из лесу бойким паровозиком Кукушкой. Никогда ещё в своей жизни Тося не видела такой уймы брёвен. Высокие штабеля выстроились на берегу многоэтажными домами, без окон и дверей. Брёвна тихо лежали в штабелях, отдыхая в ожидании будущей весны, когда их сбросят в воду, и они начнут свой долгий, нелёгкий путь к сплоточным запоням и перевалочным базам, к лесопильным заводам в устье реки, к дальним стройкам. и ненасытным бумажным фабрикам. А много у вас леса рубят, почтительно сказала Тося, догоняя коменданта. Трудимся, скромно отозвался комендант и, снисходя к тосиной неопытности, пояснил. На нижний склад весь лесопункт работает. Хм, значит, и верхний есть, предположила Тося, и ей самой понравилось, что она такая догадливая. Есть и верхний. Само tatку будешь. Воронцовская я взлетела. Подивился комендант. Они подошли к женскому общежитию. Комендант враждебно ткнул кулаком в сторону укромной завалинки, выходящей на пустырь. А это место, Камчатка у нас называется. Сидят тут некоторые по вечерам, посидят, посидят, а потом и комнату отдельную требуют. А комнат свободных у нас нету. Ты это учти. Тось бы изливо покосился на Камчатку, сухо ответила. "Нет безнадобности. Все вы поначалу так говорите", умудрённо сказал комендант и вспрыгнул на крыльцо. Они вошли в тёмный, мрачноватый коридор. Комендант распахнул перед Тосей дальнюю дверь. "Вот, здесь жить будешь". Тося пошаркала ногами из уважения к новому своему жилью и шагнула через невысокий порожек. Комната была не так, чтобы уж слишком тесная, но и просторной её назвать язык тоже не поворачивался. Вдоль бревенчатых стен стояло пять койчек. Четыре из них были застелены, а на пятой лежал голый тощий матрас. Комендант издали, хорошо натренированной рукой, бросил на него принесённые с собой одеяло и простыни. А подушки своё у тебя нету? С надеждой в голосе обратился он к Тосе. Тумбочек у нас хоть завались, могу даже две дать, а по части подушек бедствуем. Что ж мне теперь спать на тумбочке? воинственно спросила Тося, уверенная в своём кровном праве на подушку и полной непоколебимой решимости выцарапать у коменданта всё, что ей причитается. Комендант внимательно оглядел Тосю, от стоптанных туфлишек подросткового размера до редянького платка на голове. Это чё? Все твои вещи полюбопытствовал он, кивнув на куццы то синбаул. Все, виновато ответила Тося. Тоже мне приезжают. Тося самолюбиво закусила губу и вскинула острый девичьи подбородок. Не в вещах счастье, знаешь, девушка, примирительно сказал комендант. Без них тоже полного счастья нету. О, ну, располагайся. Подушку я тебе раздобуду. Комендант вышел, Тося села на свою койку и по давней привычке попробовала было покачаться на пружинах, но у неё ничего не получилось. Она заинтересованно приподняла матрас и увидела под ним доски, лежащие на ржавых железных прутьях. "Вот тебе и счастье", пробормотала Тося. Она застелила койку быстро и умело, с явным удовольствием человека, уставшего от бездомелья в долгих дорожных мытарствах и радующегося, что наконец-то обрёл тём свой угол. Несмотря на зелёную её молодость, заметно, что Тося давно уже привыкла к самостоятельности и всюду, куда бы ни забросила её судьба, чувствует себя как дома. Потом Тося не спеша обошла комнату, знакомясь с новым своим местожительством. Она переходила от койки к койке с видом от важного путешественника, углубляющегося в дебри неисследованного края, пытаясь по вещам разгадать, с кем придётся ей жить под одной крышей. Никазистый уют девичьего общежития в глухом лесном посёлке. Кроме койк и тумбочек, были ещё в комнате стол, разнокалиберные стулья и табуретки, старый бельевой шкаф со скрипучей дверцей, жестяной умывальник. Осталось ещё упомянуть про громкоговоритель и часы-ходики с круглой гайкой неизвестного происхождения, привязанные для тяжести к гирьке. Вот и всё, чем комендант снабдил своих подопечных. Все койки по воле коменданта были засланы одинаковыми бурыми одеялами, а тумбочки выкрашены в тот же невесёлый практичный цвет. Но несмотря на всё это унылое однообразие, каждая койка имела всё же своё лицо. Привычки и склонности девчат, живущих в этой комнате, боролись с казарменной обезличкой, которую пытался установить комендант, и одни девчата добились в этой борьбе явной победы, а другие подчинились армейскому вкусу коменданта. Посолдацки суров и непритязателен был весь угол комнаты возле первой койки. Не было здесь ничего от себя, в своей добавке к казённому уюту. Лишь на тумбочке стояла бутылка с постным маслом и банка с солью, возвещая, что хозяйка готовит обеды дома. Равнодушным куюту вторая койка могла бы поспорить с первой. В этом углу сразу же бросалась в глаза тумбочка, погребённая под ворохом книг. Технические справочники, лесные журналы лежали вперемешку с пухлыми романами. попадали си новые книги с крепкими корешками, но больше было старых, пожелтевших и зачитанных порой даже без начала и конца. Судя по некоторым признакам, можно было определить, что хозяйка второй койки любила читать лёжа. Койка её прогнулась желобом и видом своим сильно смахивала ногомак. Третья койка наглядно свидетельствовала о домовитости её хозяйки и склонности к рукоделию. Козённое одеяло было спрятано под кружевным покрывалом, а в изголовье высилась целая горка подушек, увенчанных маленькой думкой. На спинке койки висело богато вышитое полотенце, а на стене дорожка с аппликациями. Перед койкой на полу распластался единственный в комнате самодельный коврик, связанный из разноцветных трипичных полос. И даже унылая тумбочка, покрытая салфеткой с мережкой, выглядела имениницей. И четвёртая койка тоже носила некоторые следы домовидности, но только хозяйке её, кажется, не хватало терпения и усичивости своей соседки. Покрывалам были накрыты лишь подушки, и вышивка на полотенце была победнее. Зато на тумбочке стояло самое большое в комнате зеркало и вокруг него дружно грудились флаконы с одеколоном, баночки с кремом, пудреницы, расчёски, щёточки и прочий инвентарь, состоящий новооружения человека, озабоченного поддержанием своей красоты. Книги и журналы Тося оставила без внимания. А в большое зеркало заглянула и перенюхала все флаконы, стоящие на тумбочке. За этим занятием изостал её комендант, не слышно вырешены пороги. "Держи", крикнул он, бросая Тосе подушку. "Выход на работу в 7:00, столовая в 6:00. Привет". Комендант помахал рукой перед своим носом и захлопнул дверь. В простенке за печкой Тося нашла сухие дрова. И недолго думая, затопила печь, поставила на плиту чайник. Она наливала в чайник воду из ведра, когда дверь самую малость приоткрылась и в комнату бачком проскользнул пожилой дяденька с добрым морщинистым лицом. В руке он держал овойку, из которой воинственно торчали длинные макаронины. "Здравствуйте", неуверенно сказала Тося, не понимая, что надо этому человеку в женском общежитии. Дяденька молча, как старый знакомый кивнул Тосе, прошёл в солдатский угол комнаты и стал перекладывать содержимое овушки в тумбочку. Тося долила чайник и набила топку дровами, искоса поглядывая на непонятного человека. А тот вынул из широкого кармана таинственный пакет, бережно освободил его от множества обёрток, и на свет Божий глянули знаменитые сусальные лебеди. Из другого кармана незнакомец достал гвоздик, вколотил его гаечным ключом в стену над суровой койкой и повесил картинку с лебедями. "Не криво?" спросил он у Тоси. "В самый раз. Дяденька извлёк из неистощимых своих карманов письмо, положил его на койку Гамак. На прощание он полюбовался лебедями, объявил Тосе сюрприз, и бачком выскользнул из комнаты. Готовясь к чаепитию, Тося вынула из баула помятую жестяную кружку полумесяц зачерствевшего в дороге бублика и надкусанную конфету Мишка на Севере. Конфету Тося сразу же сунула в рот, и с новой энергией стала рыться в утробе своего баула, но больше ничего съестного там не нашла. Она оставила баул в покое и с решительным видом принялась обследовать чужие тумбочки. Многое приглянулось Тосе, и вскоре весь угол стола был завален вкусной снедью. Закипел чайник, Тося щедрой щепотью кинула в него чужую заварку, Горделиво оглядела стол и села чаёвничить. Она сунула в кружку с чаем большой кусок сахара, отхватила от булки румяную горбушку, намазала её толстым слоем масла, густо нашлёпала сверху вареньем и только поднесла было заманчивый бутерброд ко рту, как в коридоре послышался топот ног, и в комнату вошли живущие здесь девчата.